Глава 12. Вороны издали чуют мертвого. На следующий день в Яновскую округу явился становой пристав, усатый и красивый мужчина. Он приехал без доктора, осмотрел место убийства и, важно, сказал, что никаких следов из-за обнаружить не удалось. Сопровождавший его рыгор лишь горько усмехнулся в усы осмотрел тело убитого, повертел белыми пальцами его голову и изрек. Ну-ну, и саданули, сразу лег. Потом он пил водку и закусывал в доме Светиловича, в комнате, расположенной рядом с залом, где лежал покойник и где его дядька захлебывался слезами, а я сидел буквально прибитый горем и укорами совести. В те минуты для меня ничего не существовало, кроме тонкой свечи, которую держал в красивых руках Андрей. Она бросала розовые блики на белую с кружевами на груди старинную сорочку, которую дядька вытащил из сундука. Но ведь мне нужно было узнать, что думают власти об этом убийстве и что они намерены предпринять. Ничего. К сожалению, ничего, ответил приятным, переливистым голосом Становой, играя черными бархатными бровями. Это дикий угол. Расследование здесь невозможно. Я понимаю вашу благородную скорбь, но что тут можно сделать? Несколько лет назад здесь была настоящая Вандетта. Он произносил «вандетта», и, видимо, это слово ему очень нравилось. «И мы были бессильны. Такое уж проклятое место. Например, мы могли бы привлечь к ответственности и вас, потому что вы, как говорите Сани, применяли оружие против этих м, охотников. Мы не сделаем этого. И что нам до этого?» Возможно, это было убийство из-за особы прекрасного пола. Говорят, он был влюблен в эту, он сыто шевельнул бровями, хозяйку болотных елин. Ничего себе! А может, это вообще было самоубийство? Покойный был меланхолик, э, страдалец за народ. Но я же сам видел дикую охоту. Позвольте мне не поверить. Сказки от Желис. Мне кажется, что вообще ваше знакомство с ним немножко подозрительно. Я не хочу наводить на вас тень, однако весьма подозрительно также и то, что вы так упрямо стремитесь переключить внимание следствия на других, на какую-то дикую охоту». — У меня есть документ, что его выманили из дома. Становой побоградел, глаза забегали. — Какой документ? — алчно спросил он, и рука его потянулась ко мне. — Вы должны передать его следствию, и если посчитают, что этот клочок чего-то стоит, его подошьют к делу. Рука потянулась к бумажке. Я спрятал листок потому что ни его глаза, ни жадно протянутая рука не внушали доверия. Я сам передам, когда и кому посчитаю нужным. Ну что ж, Становой что-то проглотил. Дело ваше, уважаемый. Но я посоветовал бы вам не дразнить гусей. Здесь варварское население. Могут и убить. Я «Этого не очень боюсь. Скажу только, что если полиция вместо прямых ее обязанностей занимается рассуждениями, то сами граждане должны защищать себя, а если исполнительные власти прилагают все усилия, чтобы замять дело, это приобретает очень неприятный душок и наводит людей на самые неожиданные мысли». «Это что?» Брови станового. Картинно поползли куда-то к волосам. «Оскорбление властей? Храни меня, Господь, но это дает мне право переслать копию и письма куда-нибудь в губернию. Дело ваше!» — Становой поковырял в зубах. «Однако, дорогой пан Белорецкий, я советовал бы вам смириться, и потом вряд ли будет приятно губернским властям узнать» что ученый так защищает бывшего кромольника. Он галантно, грудным баритоном уговаривал меня. Родной отец не мог бы быть внимательнее к сыну, чем он ко мне. «Погодите», — проговорил я, — «разве у вас есть закон, по которому либералы объявляются вне закона париями? Мерзавец может их убить и не понести ответственности?» «Не преувеличивайте, дорогой Белорецкий, вы склонны преувеличивать ужасы жизни. Этот хрен неразумный, иного слова я не могу подобрать, считал, наверное, смерть человека всего лишь преувеличением ужасов. А я считаю, — сказал я запальчиво, — что дело необходимо передать в суд, нужно начать судебное расследование. Здесь злостный умысел, здесь людей сводят с ума, конечно же, с определенным намерением. На всю окрестность эта банда наводит ужас, терроризирует, убивает людей. Не стоит, не стоит так, милздарь. Народ от этого становится смирнее, убитый, по слухам. Уважал забавы Бахуса. И вообще, к таким субъектам опасно выказывать явное сочувствие. Политически неблагонадежный, неблагонамеренный, не заслуживающий доверия и явный сепаратист. Мужичий заступник, как бы сказать, рыдалец над младшим братом.